Медитация третья. На основе второй главы Дао Дэ Дзина. Сделай еще один глубокий вдох и длинный глубокий выдох. Почувствуй единый источник и прекрасного, и безобразного, и доброго, и злого, и справедливого, и беззаконного. Почувствуй где-то внутри себя единый источник всего, что существует, И всего, что отсутствует. Если ты сможешь почувствовать это, значит ты сможешь увидеть и то, Что дела в Поднебесной делаются осуществлением отсутствия. Осуществление отсутствия – это отсутствие привязанности, Отсутствие вовлеченности, Это отсутствие отношений обладания. Мир созидается отсутствием привязанности, Отсутствием вовлеченности. Все в этом мире осуществляется без отождествления. Успех заключается в том, чтобы к нему не привязываться. Если ты не задерживаешься в успехе, тогда у тебя будет возможность сохранить его. Сделай еще один глубокий вдох и плавный, спокойный выдох. И медленно открывай глаза. Мир вокруг тебя все так же прекрасен».